Так вы знакомы, — разочарованно протянула я. Вот в чем кроется интерес. А в принципе логично. Как родилась бы Берта, не хватало еще, чтобы влиятельные люди друг друга не знали. Может, еще и друзья? Нет, и даже неприятели, — покачал он головой. Просто знакомы. Кстати, простите за нескромный вопрос. Я напряглась. Говорить о моих с Джеком отношениях совершенно не хотелось, особенно с посторонними. Мужчина тоже на секунду замялся, пытаясь сформулировать мысль. «Вам имя Ванесса Вальди ни о чем не говорит!» От неожиданности я даже не успела скрыть удивление. Впрочем, мое нынешнее лицо действительно было похоже на нее. Я не утруждала себя на этот раз. Хоть, конечно, и без синих волос, и того экстравагантного макияжа. Я внимательно посмотрела на собеседника. «Хм...» Вы, наверное, не помните меня. Не до того было. Я в управлении работаю. Руковожу одним из отделов его высочества. Дождавшись легкого кивка, он улыбнулся и продолжил. В таком случае считаю себя вдвойне обязанным помочь вам. Ну что, заставим вашего кавалера поревновать? Почему бы и нет? Общество графа приятнее, чем подпирание стеночек, поскольку развлекаться в компании юных горячих поклонников совершенно не тянуло, поэтому я с удовольствием взяла хозяина дома под руку и отправилась в зал. Глаза по-прежнему хаотично пробегали по окружающим, пытаясь найти среди гостей герцога, но тот словно в воздухе растворился. Прогуливаясь, мы прошли пару кругов по залу, затем сели на лавочку в одной из ниш. Граф Шор протянул мне бокал вина, и я без раздумий его взяла. Пить не хотелось но чувствовала необходимость занять чем-нибудь руки. Мужчина оказался отличным собеседником, и вскоре я расслабилась и даже почти забыла о сорбе или, по крайней мере, перестала дергаться, каждый раз замечая в толпе чью-нибудь светлую шевелюру и расстраиваться, понимая, что снова ошиблась. «Интересно, сколько все-таки графу лет? «Идемте танцевать», – неожиданно предложила я. Мы медленно кружились в вальсе. Я окончательно успокоилась и растворилась в музыке. В объятиях партнера как вдруг почувствовала, что граф мягко, но крепко прижал меня к себе, а затем его рука спустилась несколько ниже талии. Я попыталась отпрянуть, слегка упершись пальцами в грудь мужчины, но в ответ тот лишь склонился ближе и прошептал прямо в ухо. «Спокойнее, не делайте такое испуганное лицо, здесь Сорби». И сейчас он наблюдает за вами. Ах, вот как! Внутри все на мгновение похолодело, но не зря же меня природа даром актрисы наградила. Надо и им иногда пользоваться. Я ослепительно улыбнулась и прильнула ближе к партнеру. Вскоре перед глазами действительно мелькнуло лицо герцога, холодно отрешенное, каким и было раньше. Что-то он не выглядит расстроенным. Тихо пробормотала я в жилетку графа, чтобы Джек, в случае чего, не смог прочитать по губам. — Поверьте старому и мудрому человеку! — насмешливо шепнул хозяин дома. — Это показное равнодушие. На самом деле Сорби в ярости. Но молодец, хорошо это скрывает. Однако могу биться об заклад второго шанса танцевать с вами, он мне не даст. В этот раз я улыбнулась намного искреннее. Сердце гулко застучало, хоть бы Шур оказался прав. Танец длился бесконечно. Кажется, я перестала слышать музыку. Хорошо, хоть партнер уверенно вел меня, продолжая отвлекать ничего не значащим разговором. Когда мы наконец остановились, я продолжала стоять в объятиях мужчины, не сразу поняв, что все закончилось. Не отстраняйтесь. Едва слышно проговорил граф. — Сделайте вид, что мы ждем следующего танца. Я кивнула, уткнувшись ему в грудь и не глядя по сторонам. С трудом сглотнула, едва дыша от волнения, и снова услышала тихое. — Возьмите себя в руки, он идет к нам. Лишь я успела сделать медленный вдох-выдох и развернуть плечи, как сзади донеслось вежливое покашливание. — Мое почтение, ваше сиятельство. «Не уступите мою спутницу. Я тоже обещал ей танец». Неужели он и правда сделал акцент на слове «мою»? Или показалось? «Видимо, нет, не показалось», — подумала я, услышав ответ графа. «Да, пожалуйста», — спокойно отозвался тот и добавил. «Надеюсь, больше вашей спутнице скучать не придется». Я скрыла усмешку, поворачиваясь к Джеку. Шор мягко поддержал меня за локоть, На секунду взглянула в знакомые серые глаза и поняла, что пропала. Я замерла, не в силах пошевелиться от переполнявших чувств. Страх и радость смешались, мешая двигаться, затрудняя дыхание. Даже сердце замерло, Чтобы потом забиться, быстро-быстро. Едва сдержала дрожь, вкладывая свои пальцы в его протянутую ладонь. Щеки украсил румянец, а грудь принялась часто и высоко подниматься. Горячая рука, легшая на спину, обожгла кожу даже через ткань платья. Мужчина привлек меня к себе мягко, но сильно, не позволяя отдвинуться ни на сантиметр. Чуть ближе, чем позволяли приличия. Теплое дыхание колыхнуло завиток у виска, захотелось прогнуться под его пальцами и замурлыкать. Не в силах сдерживаться, я отвернулась, опустив голову и прикусив губу, и прикрыла глаза от удовольствия. За весь танец мы не проронили ни слова, молча наслаждаясь близостью друг друга. Тихло. Несколько дополнительных мгновений я понежилась в мужских объятиях, прежде чем решилась поднять глаза. Почему-то было очень важно увидеть ответный отклик в глазах Джека, понять, что он почувствовал то же самое, услышать пару добрых слов. Сорби смотрел в сторону. И не просто в сторону, в зале появилась новая гостья, роскошная молодая женщина с огромными, темными, почти черными глазами копной блестящих смоляных волос и шикарной фигурой, вызывающей алом платье. Именно ее и рассматривал мой спутник. Радость, осветившая его лицо, заставила меня лишь сильнее прикусить губу. Через секунду их глаза встретились. Не нужно иметь много ума, чтобы понять. Эти двое знакомы. А насколько хорошо, даже думать не хотелось. Руки партнера медленно разжались. Благодарю за танец. Без каких-либо эмоций в голосе, не глядя, бросил он и, оставив меня прямо посреди зала, начал продвигаться в сторону входа. Глаза наполнились влагой, внутренний голос твердил, что не мое это дело, но я не могла отвернуться, продолжая смотреть, как мой мужчина спешит к какой-то раскрашенной тетке. — Стоп! — оборвала саму себя и едко добавила, — с каких это пор он стал моим мужчиной? «Мало ли, у него знакомых! Теперь каждый ревновать, что ли?» Слабое утешение, конечно, поскольку данная женщина явно не была одной из многих. Тем временем Джек поклонился незнакомке, не отрывая взора от ее глаз, поцеловал руку и увлек на середину зала. Я беспомощно оглянулась, пытаясь найти опору, затем медленно побрела к краю танцпола, чтобы прислониться к одной из колонн. Глаза по-прежнему следили за каждым движением пары. Как он ее обнял? Разве можно так откровенно обнимать партнершу в столь людном месте? Мелькнула раздраженная мысль. И зачем склонился так близко? А она? Уцепилась как клещ. Боги, что я делаю? Заставив себя зажмуриться, сделала несколько глубоких вдохов, приказывая успокоиться. А открыв глаза, обнаружила, что пары на танцполе нет. Подавив легкий приступ паники, огляделась. У одного из коридоров мелькнула яркая красная юбка. Внутри что-то оборвалось. Плечи паникли. «Я не пойду туда. Не опущусь до подглядывания», — который раствердила себе. Самовнушения хватило аж на две минуты. Дальше ноги перестали слушаться и медленно двинулись в том же направлении. Ругая себя последними словами, я все-таки дошла до полутемного коридора. Парочки нигде не было, зато виднелось несколько ответвлений. — И куда они направились? — Стой, дура! Вот он, твой последний шанс вернуться в зал! Гордости совсем не осталось! — заорал здравый смысл. Я попросила его заткнуться и прислушалась, стараясь выделить знакомый голос. Тихий разговор совсем недалеко. — Ну, удар, не подведи, пусть они меня не заметят! Я осторожно двинулась в полутемный проем. Эта часть дома не освещалась электричеством, только неяркий свет из окон ровными прямоугольными пятнами пересекал коридор. Я заметила их сразу. Женщина уверенно по-хозяйски обнимала сорби без талию, а тот одной рукой держал ее за плечи, а второй поправлял выбившийся локон. Они стояли так близко друг к другу, что головы почти соприкасались. Меня затопила очередная волна неконтролируемой ревности. Негромкий девичий смех прервал мои созерцания. Я прислушалась. «Мы так давно не виделись, милая!» Уловила обрывок фразы. «Какая она тебе милая!» Я стиснула кулаки от злости. «Вот я и говорю. Поехали ко мне. Я ужин приготовлю. Испеку твой любимый пирог. Вот как теперь это называется. Пирог испеку». Передразнила я ее мысленно. «Ничего себе ужин! Скорее уж завтрак получится!» Звучит заманчиво. Я даже сквозь полутьму рассмотрела, Как нежно смотрит мужчина в глаза своей собеседницы. «Вот козел! Неужели согласится? А как же я?» С трудом сдержала порыв шумно отдышаться. Сорби сразу услышит. «Джек!» едва выдохнула девица. «Чтоб у тебя язык отсух? «Хорошо, хорошо», – уговорила. Отозвался мужчина и легко коснулся ее щеки губами. Ощутив, что закипаю, я сделала маленький шаг назад. Больше всего мне сейчас хотелось кого-то убить или хотя бы сильно покалечить. Глупости я делаю нечасто, зато, если уж делаю, в общем, пора уходить. Пока ничего не натворила. Бросив через плечо последний взгляд на Джека, Увидела, как тот с ехидной усмешкой смотрит мне прямо в глаза. Ноги приросли к полу, а к щекам прилила кровь. «Выходи, выходи! Что же ты застыла?» Поскрипев зубами и подавив первое желание сбежать, я все-таки выбралась на свет. Сорби даже не пошевелился, продолжая обнимать девицу, и вопросительно посмотрел на меня, видимо, ожидая объяснений. Это кто перед кем оправдываться должен? Вы? Ты? Что я? Насмешливо отозвался мужчина. Рядом фыркнула его барышня. Ты мог бы проявить хоть немного уважения, раз уж привел меня сюда, а вместо этого ты с этой? Что мы с этой? Снова ухмыльнулся Джек, прижимая подругу еще теснее. Я запнулась. Щеки заолели с новой силой, от стыда хотелось провалиться. Не дождавшись моего ответа, Джек продолжил. «Как мило, что ты нас навестила. Тебе Берта никогда не говорила, что, подслушивая и подглядывая, можно услышать или увидеть что-нибудь не сильно приятное». «Гад!» – я стиснула зубы. «Он, конечно, прав, но неужели он не понимает, что я сейчас чувствую?» «Ани, позволь представить тебе баронессу Вассери». Указал он на меня а мне по титулу свою девку не представил, значит. Приятно познакомиться. Я графиня Стадлин. Протянула она, искосо глядя на меня и кокетливо закручивая на палец локон. Затем на секунду задумалась. Баронесса Васери. Не припомню такого титула в иерархии Стали. Колка подметила женщина, с удивлением посмотрев на сорби, а затем еще раз приглядевшись ко мне. Я высокомерно выпрямилась, пытаясь сохранить остатки достоинства. Это намек на то, что милорд приволок с собой на бал какую-то безродную девку? Прямо поинтересовалась я. Что ж, вы правы. Где-то так оно и есть. Простите, что прервала вашу беседу. Не смею больше мешать. Сдерживая слезы, я крутанулась на каблуках, решив все-таки, что бегство не худший вариант. И с разгону столкнувшись, с неожиданной преградой, чуть не свалилась на пол. Чьи-то руки в последний момент подхватили меня под мышки и поставили на ноги, а надо мной навис крупный мужчина с добродушным лицом, похожий на огромного плюшевого мишку. — Привет, Джек, — пробасил он, — знаешь, а она мне нравится. С этими словами незнакомец энергично хлопнул меня по плечу, заставив покачнуться. Разворачиваться и смотреть снова на сзади парочку совсем не хотелось. «Граф Стандлин к вашим услугам!» Обратился ко мне новоприбывший, затем опять переключился на герцога. «Все, Сорби, верни мне жену, пока я ревновать не начал!» «Граф Стандлин? Жену? О, боги! И они все слышали мои слова!» Я все-таки развернулась, потрясенно глядя на присутствующих. Джек насмешливо приподнял бровь. «Тоже мне шутник нашелся, развлекается. Зато я не знала, куда деть глаза. Красотка и герцог еще раз обнялись, чмокнули друг друга в щеку, затем женщина легко выпорхнула из объятий сорби и бросилась на шею мужу».